Глава 43. Для Отвальной мы арендовали бар в стиле 1950-х на Венес-Бич. Кто-то прибыл на такси, кого-то привез личный водитель, а немногочисленные смельчаки приехали на своих машинах. Сильвия к Отвальной прилетела, разумеется, но рассказать мне ей было в общем нечего. Она-то сумела сбежать от производственной рутины, Не видела, как Холли с андаром пререкаются на площадке. Она-то ничего этого знать не знала. А для меня все превратилось в тяжкую пиар-работу, заставлявшую сложным энтузиазмом распространяться перед съемочной группой о том, как великолепно прошли съемки, каким потрясающим получится фильм. Холли заглянула на отвальную совсем коротко и формально. Я заранее написала ей, спросила, когда она собирается идти. Прошли часы. И я получила от нее одно единственное лаконичное сообщение. «Очень занята сборами. Перенесла вылет на завтра. Поэтому зайду на часок одна. Увидимся». Смысл был ясен. Вместе мы не идем. Я подумала о том, как мы эти несколько месяцев исследовали забегаловки и рестораны Лос-Анджелеса. Подумала даже о вечере, когда Хьюго принимал гостей у себя дома как мы приехали туда вместе, глазея на особняки Беверли-Хиллз. А теперь на отвальной нас будто заклинило. Между нами стояла невидимая стена. Казалось, что все за минувшие семь недель сблизились, а вот мы с Холли теперь были просто вежливыми коллегами. Возможно, дружбы уже не было. Возможно, она свое отслужила. — Ну что, увидимся как-нибудь в Нью-Йорке? — сказала Холли, попрощавшись со всеми остальными. Похоже, она просто проявляла вежливость. Мы посмотрели друг на друга. Вечер был еще ранний, и где-то сзади кто-то завел на музыкальном автомате совершенно неуместную песню Ванила Айс или что-то в этом роде. Одна половина собравшихся застонала, другая издала ностальгические одобрительные возгласы. Я увидела, что Сильвия глядит на нас с другого конца бара, и мне стало не по себе. Да, я возвращаюсь через несколько недель. Бодро сказала я. «Да делаю тут только кое-что. Паспроизводство-то в основном в Нью-Йорке происходить будет». Холли улыбнулась, сдержанно. «Что ж, удачи». «Тебе удачи. Во всем, сказала я. «Не сомневаюсь, что теперь тебя ждет множество интересных ролей». От этих пустых слов меня передёрнуло. Как будто я поучилась у Хьюга покровительственному тону. Холли не ответила... И я, пытаясь исправиться, продолжила говорить. «О, слушай, на этих неделях выходит первый фильм Зандера. Приходи на Нью-Йоркскую премьеру». Она дипломатично кивнула. «Пришли, пожалуйста, приглашение моему агенту Полу. Он мне его передаст». Ее агенту». Вот оно значит как «агенту». Тогда я инстинктивно почувствовала, что все кончено. Но в последнем отчаянном притязании на дружбу... Решилась на искреннее высказывание. На правду. Я подалась вперед и вгляделась Холли в глаза. «Слушай, я знаю, что съемки иногда были безумными и ужасными, но лично я была счастлива с тобой работать. Я сделала неуверенную паузу. Я просто хотела попросить прощения за...» Но она протянула руку и положила ее на мою, словно предотвращая остаток фразы. «Тебе не за что просить прощения, Сара!» Она слегка пожала мою руку и отпустила ее. Ты прекрасно все сделала, добавила она. Не знаю, как ты все это терпишь, как ты их терпишь. Но я рада, что ты здесь была. Ты сильно облегчила мне жизнь. И все. Холли исчезла. Вышла из бара, колыхая рыжими волосами, которые стали ее приметой. Я была последним человеком, с которым она говорила на отвальной перед возвращением в Нью-Йорк. Я испытала облегчение. Может быть, того, чего я боялась, не произошло? Может быть, просить прощения было и не за что? Но что-то мне в это не верилось. Ты сильно облегчила мне жизнь. Не облегчила, хотела я ей сказать. Я все нахер загубила.